46. -е. Кразье. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 4 июля 1848 год. Единственное, что заставляло Фрэнсиса Раддона майру к Кразье идти вперёд на десятой неделе похода, это голубое пламя, пылающее в груди. Чем более усталым, опустошённым, больным и разбитым становилось тело, Тем жарче и яростнее горело пламя. Капитан знал, что это не просто некая метафора, символизирующая его решимость. Это не просто оптимизм как таковой. Голубое пламя в его груди подбиралось к сердцу. Точно некая чуждая сущность не отпускала, точно затяжная болезнь гнездилась в нём, точно убеждённость, что он сделает всё возможное для того, чтобы выжить. В временами кразе был готов молить бога о том, чтобы голубое пламя просто погасло, и он мог смириться с неизбежным. Лечь и накрыться головой промёрзлой тундрой, словно ребёнок, укладывающийся сладко вздремнуть под одеялом. Сегодня утром они не снялись со стоянки, впервые за месяц не двинулись дальше с сонями и лодками. И они распаковали и кое-как установили большую лазаретную палатку, хотя большие столовые палатки не стали раскидывать. Мужчины называли это место у маленькой бухты на южном побережье Кинг-Вильяма во всех прочих отношениях ничем не примечательное к госпитальным лагерям. За последние две недели они пересекли труднопроходимые льды огромного залива, глубоко вдававшегося у основания в широкий мыс, который в течение нескольких недель, что они брели вдоль него на юго-запад, казался бесконечным. Но теперь они снова собирались двинуться на юго-восток, вдоль береговой линии, в основании мыса и дальше. Верное направление, коли они хотят добраться до реки Бака. Крази взял в поход секстант и теодолит. И лейтенант Литл тоже имел в своём распоряжении секстант. Но ни один ни другой офицер уже несколько недель не пользовались приборами, чтобы определить местоположение отряда по солнцу или звёздам. Если Кинг Уильям являлся полуостровом Как считало большинство полярных исследователей, включая бывшего командира Кразие, Джеймса Кларка Росса, значит, береговая линия приведёт их к устью реки. Если же острова, как предполагал лейтенант Гор и подозревал Кразие, значит, они скоро увидят материк к югу от них, пересекут пролив, по всей вероятности, очень узкий и выйдут к реке. В любом случае, по оценке Кразье, довольствовавшегося необходимостью двигаться вдоль береговой линии за неимением другого выбора и до поры до времени пользоваться счислением пути, сейчас они находились примерно в 90 милях от Устья. В этом походе они преодолевали в среднем всего лишь немногим более мили в день. В иные дни они проходили по 3 или 4 мили, что заставляло Кразье вспоминать фантастическую скорость, с какой они совершали переход от кораблей к лагерю по проложенной через замёрзшее море широкой ледяной дороге но в другие разы когда им приходилось тащить сани больше по камням чем по льду переходить в брод потоки а однажды и настоящую реку выходить на неровный морской лёд в случае если берег становится слишком каменистым когда дул крепкий встречный ветер когда число больных и немощных неспособных идти в упряжи возрастало против обычного И в конечном счете они сами ехали в лодках, вынуждая тащить дополнительный груз своих товарищей, которые оставались на ногах по 16 часов в день, перетаскивая сначала четыре вельбота и тандер, а потом возвращаясь за остальными тремя тандерами и двумя полубаркасами. Они удалялись всего на несколько сотен ярдов от места ночной стоянки. 1 июля, после многих недель теплой погоды, ударили сильные морозы. С юго-востока налетела пурга, бившая прямо в лицо людям в упряжи. Мужчины достали сани, с саней тюки зимней одежды, извлекли ольские пареки из своих сумок и мешков. К весу саней лодок теперь прибавили сотни фунтов веса снега. Тяжелобольные, которых приходилось вести в лодках, уложив на груды припасов, снаряжения и свёрнутых палаток, прятались под парусиновыми лодочными чехлами. Люди с трудом продвигались вперёд 3 дня непрерывной пурги, наступающей с востока и юго-востока. По ночам молнии и стрелками распарывали небо, и мужчины в страхе сжались к парусиновому полу палаток. Сегодня они остановились, поскольку количество больных значительно возросло, и гудсер хотел заняться ими. А Кразье хотел отправить вперед малочисленные разведывательные отряды и послать несколько более крупных охотничьих отрядов на север, вглубь острова, и на юг на морской лед. Они крайне нуждались в пище. Хорошая новость и плохая новость заключалась в том, что они наконец доели последние голднеровские консервы. Когда Стюарт Элмор, по приказу Кразье, продолжавший питаться консервированными продуктами и толстеть, не умер ужасной скоропостижной смертью, постигшей капитана Фит Джеймса. Хотя двое других мужчин, которым не полагалось есть консервы, скончались в страшных муках. Все снова включили голднеровские консервы в свой рацион в качестве дополнения к жалким остаткам соленой свинины, трески и галет. Еще один мужчина умер, исходя беззвучными криками и корчась от жестокой боли в желудке и последующего паралича. Опытный 28-летний матрос Бил Клоссен, но доктор Гутцер понятия не имел, чем он мог отравиться, пока один из товарищей покойного, Том Маккановий, не признался, что тот украл и съел банку голденровских персиков, которые больше никто не пробовал. Во время очень короткой панихиды по Клоссену, чьё тело покоилось под грудой камней, даже не зашитым в парусиновый саван, Поскольку парусный мастер Мюрей умер от цинги, и в любом случае лишней парусины не осталось, капитан Кразе произнёс слова, не знакомые людям Библии, а из своей легендарной книги Левиафана. Жизнь у человека одна, и она несчастна, убога, мерзка, жестока и коротка, нараспев произнёс он. И, похоже, всего короче она у тех, кто крадёт еду у своих товарищей. Однако надгробная речь имела успех у людей. Хотя все 10 лодок, которые они волокли на санях два с лишним месяца, имели старые названия, данные им в пору, когда Террор и Ребус ещё бродили моря, упряжные команды матросов немедленно переименовали три Тандера и два полубаркаса, которые они всегда тащили во вторую смену после полудня и вечером в скобках. Какую часть дня они ненавидели более всего? сколько тогда приходилось вновь преодолевать путь уже проделанный за долгое утро ценой отчаянных усилий в нищясный, убогий, мерзкий, жестокий и короткий. Кразе ухмыльнулся, узнав об этом. Это означало, что люди ещё не настолько изнемогли от голода и отчаяния, чтобы в них притупилась острота чёрного юмора, свойственного английским матросам. Когда метеш начался, Первым голос протеста понял человек, которого Френсис Кразия меньше всего ждал увидеть в роли своего противника. Было середина дня. Большинство мужчин ушли из лагеря на разведку или охоту, и капитан попытался вздремнуть несколько минут. Когда услышал медленное шурканье многих подбитых гвоздями башмаков у входа в свою палатку, он сразу понял, Что случилось нечто, выходящее за пределы обычного набора каждодневных чрезвычайных происшествий. Крадущиеся шаги, пробудившие к разе отчуткого сна (в скобках). Солнце в любом случае не заходило всю ночь, и в палатке всегда было слишком светло, поэтому не имело особого значения, в какое время суток ложишься спать. Не предвещали ничего хорошего. Кразе надел шинель, он всегда носил заряженный пистолет в правом кармане шинели. но с недавних пор стал носить двухзарядный пистолет, поменьше и в левом кармане. На открытом пространстве, между палаткой Кразье и большой лазаретной палаткой, собралось человек 25. Из-за летящего снега, шарфов и уэльских париков, некоторых из них было трудно опознать с первого взгляда. Но Кразье не удивился, увидев Корнелиуса Хики, Магнуса Мэнсона, Ричарда Элмора и из полдюжины других смутьянов во втором ряду. Он удивился, увидев людей в первом ряду толпы. Большинство офицеров ушли с охотничьими и разведывательными отрядами, отправленными к Кразие из лагеря утром. Кразие слишком поздно понял, что совершил ошибку, отослав прочь сразу всех своих самых верных офицеров, включая лейтенанта Литла, своего второго помощника Роберта Томаса, своего преданного помощника боцмана Тома Джонсона, Гарри Пиглара и прочих, и оставив в самых слабых мужчин здесь. в госпитальном лагере. Но впереди собравшейся толпы стоял молодой лейтенант Хочсон. Кразе также поразился, увидев бокового старшину Рубина Мейла и формарсавую старшину Серебуса Роберта Синглера. Мейл и Синглер всегда были славными малами. Кразе двинулся вперёд так стремительно, что Хочсон отступил на два шага назад, наткнувшись на придурковатого Верзилу Менсона. Что вам угодно? Резко осведомился Кразе, стараясь говорить по возможности громче и повелительнее, чтобы хриплый голос не звучал предательски слабо. Что здесь происходит, чёрт возьми? Нам нужно поговорить с вами, капитан, сказал Хочтон. Голос молодого человека дрожал от волнения. О чём? Кразе держал правую руку в кармане. Он увидел, как доктор Гуцэр выглянул из лазаретной палатки и умилённо уставился на толпу. Кразена считал 23 мужчины, и несмотря на натянутые до самых бровей вольцкие парики и прикрывавшие лица шарфы, теперь распознал всех до единого. Он их запомнит. А тут, чтобы вернуться, сказал хотсон. Мужчины подтвердили слова лейтенанта приглушённым, нестройным гулом, обычным для мятежников. Кразет реагировал не сразу. Одна хорошая новость заключалась в том, что если бы мятеж принял активную форму, Если бы все мужчины, включая Ходжстона, Мейла и Синклера, заранее сговорились с силой взять командование экспедиции в свои руки, Каразия уже был бы мертв. Они приступили бы к действиям в полуночном сумраке. И единственная другая хорошая новость заключалась в том, что хотя два или три матроса имели при себе дробовики, все остальное оружие взяли с собой 66 мужчин, отправившихся утром на охоту. Кразье мысленно отметил, что никогда впредь не следует отпускать из лагеря сразу всех морских пехотинцев. Тозер и остальные рвались на охоту. Капитан так плохо соображал от усталости, что разрешил им уйти, не подумав хорошенько. Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. Самые молододушные в толпе мгновенно опускали глаза, стыдясь встретиться с ним взглядом. Мужчины покрепче духом, как Мейл и Синглер, вызывающе смотрели на него. Хики уставился на Кразье такими холодными, враждебными глазами, какие могли бы принадлежать одному из белых медведей или, возможно, самому обитающему во льдах существу. — Куда вернуться? — резко спросил Кразье. — В лагерь, — заикаясь, пробормотал Ходжсон. Там остались консервированные продукты, уголь и печи и другие лодки. — Не парите чушь! — сказал Кразье. — Мы находимся по меньшей мере в шестидесяти пяти милях от лагеря. Вы доберётесь туда только к октябрю, к наступлению настоящей зимы, если вообще доберётесь. Холсон заметно сник. Но тут голос подал Формарсовый старшина Эребуса. Да лагерь сюда гораздо ближе, чем до реки, которую мы тащим лодки, надрывая животы. Это не так, мистер Симплер. Отрывисто сказал Крози. По нашим, с лейтенантом Литлом расчётам, залив с устьем реки находится менее чем в 50 миль отсюда. Залив на смешливо повторил матрос по имени Джордж Томсон он имел репутацию пьяницы и лентяя крадЕя не мог первым бросить в него камень за пьянство но он презирал лень в устье реки бака находится в 50 милях к югу от горлозалива продолжал томсон сотни с лишним миль отсюда следите за своим тоном томсон предостерег крази голосом таким тихим и страшным что даже этот хам рассеянно моргнул и подтупился Капитан снова обвёл взглядом толпу и сказал, обращаясь ко всем мужчинам: "Не имеет значения, в 40 милях или в 50 находится устье реки Бака с горла залива. Велики шансы, что там появится открытая вода. Мы будем плыть в лодках, а не тащить их. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и выбросите из головы этот вздор". Несколько мужчин переступили с ноги на ногу, словно собираясь двинуться прочь, но Магнус Мэнсон стоял подобием широкой стены, удерживающей озеро неповиновения на месте. — Мы хотим вернуться на террор, капитан, — сказал Рубен Мэйл. — Нам кажется, там у нас будет больше шансов выжить. Теперь настала очередь к разье рассеянно моргнуть. — Вернуться на террор? — Боже мой, Рубен! Да ведь до корабля, наверное, более 90 миль пути. Причём не только по пересечённой местности, которую мы прошли, но и по паковому льду. Лодки и сани не выдержат такого путешествия. Мы возьмём только одну лодку, сказал Хотьсов. Мужчины позади него согласно загудели. Что значит одну лодку, чёрт побери? Одну лодку, упрямо повторил Хотьсов. «Одну лодку на одних санях». «Намо сточертело рвать задницу в упряжи», — сказал Джон Морфин, матрос, серьезно пострадавший во время карнавала. Крозье проигнорировал Морфина и обратился к Ходжсону. «Лейтенант, каким образом вы собираетесь посадить двадцать три человека в одну лодку? Даже если вы похитите один из вильботов, в него поместится только десять или двенадцать из вас». с минимальным количеством припасов. Или вы рассчитываете, что и десять или более членов вашего отряда умрут прежде, чем вы достигнете лагеря? А они умрут, знаете ли. И не десять человек, а гораздо больше. — В лагере остались малые лодки, — сказал Синклер, выступая вперед и принимая агрессивную позу. — Мы возьмем с собой один вильбот и доберемся до корабля, на нем и на судовых шлюпках. Кразье недоверчиво уставился на него, А потом просто-напросто рассмеялся. Вы думаете, что к северо-западу от Кинг-Вильяма лёд вскрылся? Вы это думаете, глупцы несчастные? Да, сказал лейтенант Хочсон. На корабле осталось продовольствие, полно консервированных продуктов, и мы сможем поплыть. Кразис снова рассмеялся. Вы твёрдо уверены, что лёд этим летом вскрылся настолько, что террор находится на плаву? И ждёт, когда вы подгребёте к нему в своих шлюпках. И что проходы в Альдах открылись на всём пути, который мы прошли в движении на юг, 300 миль чистой воды? Зимой, когда вы доберётесь туда, если кто-нибудь из вас действительно доберётся. По нашему такой вариант вернее, чем ваш, выкрикнул Стюарт Ричард Элмор. смогло лицо мужчины искажала гримаса гнева, страха и негодования, с примесью какого-то чувства, похожего на восторг от сознания того, что наконец-то пришло его время. Мне почти хочется пойти с вами, начал Крази, хоть Санчасто заморгал. Несколько мужчин переглянулись, чтобы просто увидеть ваши лица, когда вы осуществили своего верного варианта. Вы совершите труднейший переход через замерзшее море с бесчисленными таросными грядами для того лишь, чтобы обнаружить, что террор раздавило льдами, как произошло с Аребусом в марте. Он помолчал несколько секунд, давая людям возможность живо представить такую картину, а потом тихо заговорил. Бога ради, спросите у мистера Ханни или у мистера Уилсона, или у мистера Годдара, или у лейтенанта Литтла. В каком состоянии находится шпангоут? В каком состоянии находится руль? Спросите у старшего помощника Томаса, насколько сильно разошлись швы обшивки ещё в апреле. А сейчас июль, глупые вы люди. Если лёд хоть немного стаял вокруг корабля, он скорее всего уже затонул. А если даже и держится на плаву, вы можете положа руку на сердце сказать мне Что сможете стоять у помп обоих насосов всё время, пока будете вести корабль по лабиринту Вальдах. Даже если вы проделаете обратный путь за время вдвое меньше того, что вам понадобилось, чтобы добраться сюда только от лагеря, вы прибудете к месту назначения, когда уже наступит зимний холода. А как вы собираетесь отыскивать путь в Вальдах, если корабль держится на плаву, и если ещё не затоп. Если вы не умрёте от усталости, Креча помпы день и ночь. Кразе снова обвёл толпу взглядом. Я не вижу здесь, мистер Рейдом. Он ушёл с разведывательным отрядом лейтенанта Липпа. Без ледовых лодсменов вам придётся изрядно помучиться, отыскивая путь через блинчатый и паковый лёд между гроулерами и айсбергами. Кразе потряс головой и хихикнул так, словно мужчины явились к нему рассказать особо хороший анекдот, а не поднять мятеж. Возвращайтесь к своим обязанностям сейчас же, резко приказал он. Я не забуду, что у вас хватило ума явиться ко мне со столь глупой идеей. Но постараюсь забыть ваш возмутительный тон и тот факт, что вы пришли как шайка мятежников, а не как военные подданные, служащие военно-морского флота Британии, желающие поговорить со своим капитаном. Нет, сказал Хикки голосом достаточно громким и пронзительным, чтобы удержать колебавшихся мужчин на месте. Мистер Рейд пойдёт с нами, как и все остальные. С чего вдруг? спросил Кразе, уставив взглядом мерзкого хорька. У них нет выбора, сказал Хикки. Он дёрнул за рукав Магнуса Менсена, и оба они выступили вперёд, обойдя заметно встревоженного Ходсона. Кразе решил, что застрелит Хикки первым. Он жемал рукоятку пистолета в кармане. Он даже не станет вынимать оружие из шинели для первого выстрела. Он выстрелит в Хики в живот. Когда тот подойдёт ещё на 3 шага ближе, а потом выхватит пистолет из кармана и попытается всадить пулю в лоб тупоумному великану. Словно в ответ на мысли Крозье о стрельбе со стороны берега послышался треск выстрела. Все, кроме Крозье и помощника Канапатчика, повернулись посмотреть, что там происходит. Коразье ни на миг не сводил глаз Хики. Оба мужчины повернули голову, только когда до них донеслись крики. «Открытая вода!» Это возвращался с пакового льда отряд лейтенанта Литтла, ледовый лоцман Рейд, лоцман Джон Лейн, Гарри Пиглар и с полдюжины других мужчин, все вооруженные мушкетами или дробовиками. «Открытая вода!» — снова провопил Литтл. Он размахивал обеими руками, идя по каменистому берегу и явно не догадываясь о драме, разыгрывающейся у капитанской палатки. Не более чем в двух милях к югу проходы достаточно широкие для лодок, тянутся на восток на многие мили, открытая вода. Хики и Магнус вступили в ряды ликующих мужчин, где ещё полминуты назад стояла угрюмая толпа мятежников. Они бросились обниматься друг с другом, другие радостно орали ура. У Рубена Мэйла был такой вид, словно его сейчас вырвут. А Роберт Синклер тяжело опустился на низкий камень, как если бы под ним внезапно подкосились ноги. Некогда сильный духом фор Марсовый старшина закрыл лицо грязными руками и разрыдался. — Возвращайтесь к своим палаткам и к своим обязанностям, — сказал Крызин. — Через час начнем грузить лодки.